13 июля 1958 года. В день, в который 75 лет назад в Алексеевском равелине Петропавловской крепости скончался Николай Васильевич Клеточников, день этот по заведенному у них порядку был как бы днем общей памяти по всем погибшим, Сергей сказал им, что работа над энциклопедией идет хорошо, работа налажена, они знают, что и как делать, и двигаются быстро, Не за горами уже 1905 год, но есть одно узкое место. Устные предания, в них душа народничества, то, что они знали и записали, капля в море, а корреспонденты их, несмотря на настойчивые просьбы, не прислали почти ничего. Работа, которую они делали и делают, смогут сделать и другие Газеты, журналы, книги никуда не денутся, а предания умирают вместе с людьми. Людей этих осталось очень мало, и с каждым днем становится все меньше и меньше. Вот и вчера Александра получила письмо из Киева, что умер Петр Трифонович Гонтов, который участвовал в народнических кружках еще в конце 80-х годов. «Думаю, — сказал Сергей, — что новые письма и новые просьбы ничего не дадут, и кому-нибудь из нас надо ехать к людям, адреса которых у нас есть, и записывать их рассказы. Поездка будет долгая, только по Европейской России никак не меньше полугода, и в сложившихся обстоятельствах проще всех ехать, кажется, мне». И Александра, и Ирина и Вера согласились с ним. Через месяц Сергей уволился с работы и в начале сентября тронулся в путь. Маршрут его был такой — Саранск, Горький, Москва, Ленинград, Минск, Киев, Одесса, Ростов, Харьков, Курск, Воронеж, Сталинград, Саратов, Куйбышев, Пенза. В последний день своего двухнедельного пребывания в Москве он нашел дом, в котором когда-то жил, Потом поехал на немецкое кладбище, где, как он помнил, были похоронены его дед Йоганн и бабушка Ирина. День был будний, сторож новый, кладбищенская контора закрыта, он долго ходил по кладбищу и, так и не найдя их могилы, вечером уехал в Ленинград. Во всем, что касается дела, его поездка была очень успешной. Еще у Александра в день смерти Клеточникова, говоря о том, для чего и куда он едет, он сказал только часть того, что хотел. Уже тогда он думал о восстановлении партии левых эсеров в России. В Пензу он вернулся не только с десятью толстыми тетрадями записей, но и убежденный, что время это пришло. По словам Александры, она никогда не видела его таким бодрым, деятельным и веселым, как в первые дни после возвращения. В Пензе и она, и Ирина, и Вера встречали его на вокзале, потом все вместе поехали к ней, и дома Сергей еще до всяких разговоров сказал им, что съездил очень удачно, привез много интересного, и через месяц уезжает снова, на этот раз на Урал и в Сибирь. Приехал Сергей в субботу, а на следующий день утром они уже начали перепечатывать и править то, что он собрал. Работа была большая, из-за его плохого почерка шла медленно, все-таки он надеялся, что они успеют кончить до его отъезда. Недели через две. Кажется, тоже в субботу, когда первые пять тетрадей были уже перепечатаны, пришла девочка, разносившая на их улице почту, спросила, здесь ли живет Сергей Федорович Крейцвальд, и когда Сергей вышел, передала ему повестку местной Пензенской областной прокуратуры. Она была датирована 12 марта, а явиться он должен был 16 марта. Он прочитал ее и тут же ушел в свою комнату. Через час он вышел и сказал, что Вера должна немедленно идти домой и собрать чемодан, все материалы об БСРах. Пускай будет очень осторожно, если заметит что-нибудь подозрительное, сразу возвращается. То же самое он попросил сделать и Александру. Через полчаса он взял чемодан и уехал. Заходил к Вере, взял ее чемодан и сказал, чтобы не ждали его». Трое суток его не было. Они уже были уверены, что он или арестован, или решил бежать. Но за два часа до указанного в повестке часа он появился. Дома он переоделся в свой единственный костюм, сказал, чтобы его не провожали, и поехал в прокуратуру. По виду он был возбужден и, пожалуй, даже весел, и они поняли, что все материалы ему удалось спрятать. На его просьбу не ездить к прокуратуре. Они не обратили внимания и через полчаса после него поехали следом. Сбоку от областной прокуратуры рядом с жилым домом был небольшой сквер с детской площадкой, грибком, ледяной горкой и тремя заваленными снегом скамейками. Одну из них они начали чистить, но внизу оказался лед, и они, едва втиснувшись, пересели под грибок. Скоро пошел густой мокрый снег, по временам его сильно кружили порывы ветра, и тогда не было видно ни рядом стоящего дома, ни улицы, ни прокуратуры. Вера, боясь, что они пропустят его, хотела дежурить у входа, но Александра и Ирина сказали ей, что ходить туда не надо. Раньше, чем через два-три часа у нас прокуратуры все равно не выйдет. Но вышел Сергей через час. Они прозевали его и заметили совершенно случайно, когда он проходил мимо сквера. Узнала его Ирина по белой парусиновой кепке, которую Сергей проносил всю зиму. Еще не уверенная, что это он, окликнула, он не отозвался, но они уже видели, что это Сергей, и побежали за ним. На углу улицы они догнали его и стали в три голоса спрашивать, что и как. Он не отвечал и, кажется, вообще не видел их. Выглядел он совершенно больным. Вера заметила, что он держит в руке какую-то заметенную снегом бумажку. Взяла ее и, пробежав глазами, начала читать. Справка. Дело по обвинению Крейдсвальда Сергея Федоровича пересмотрено военной коллегией Верховного Суда СССР 13 ноября 1958 года. Приговор военной коллегии 29 декабря 1942 года в отношении Крейдсвальда С.Ф. По вновь открывшимся обстоятельствам отменен и дело прекращено за отсутствием состава преступления. Крейдсвальд С.Ф. реабилитирован. Начальник секретариата военной коллегии Верховного суда СССР, подполковник юстиции И. плеецкий Смысл этой справки они поняли не сразу. Не сразу поняли, что именно из-за неё его и вызывали в прокуратуру, что там от него ничего больше не хотят и не будут его не допрашивать, ни арестовывать, ни сажать. Они стали целовать его, Вера что-то кричала, размахивая бумажкой, и, кажется, готова была танцевать. Потом Ирина поймала такси, они поехали к Александре. Ехали из-за снега долго и медленно с объездом через весь город по единственному мосту, который вел на другой берег Суры. Дома Сергей сказал, что неважно себя чувствует и пойдет ляжет. Вера хотела пойти с ним, но он повторил, что хочет остаться один и идти не надо. «Еще тогда...» Три дня назад, когда он получил повестку из прокуратуры, к нему стало возвращаться его старое сознание, что органам всегда и все про него известно, и что для органов он открытая книга. Но в тот день было так очевидно то, что он должен был сделать и что он должен действовать, в нем было еще так много сил, а те силы были ему нужны, Надо было собрать, увести и спрятать все материалы. Надо было сделать это быстро и ловко, и быть готовым, что за ним уже, возможность следят и постараются его задержать. Все это ему удалось, все сошло гладко, непосредственные улики были скрыты. И только уже в прокуратуре, когда он показывал милиционеру свою повестку, он вдруг понял, что то, что было в последние три года... И история эсеров, и его поездка, люди, с которыми он встречался, разговоры, которые он вел, придуманная им новая эсеровская партия, программа, правила конспирации, явочные квартиры, партийная касса, боевики, активные члены, сочувствующие, все, что он делал, и он сам, были приманкой, на которую органы ловили и Александру, и Веру, и Ирину, и всех связанных с ним. Еще с десяти лет, со дня своего первого ареста, он был засвечен. Знал, что засвечен. И, значит, по первому правилу конспирации, не имел права ни встречаться ни с кем, ни видеться. Он был заразен и должен был жить один. Он думал обо всем этом. Думал о том, что ему не надо было уезжать из Бугутмы. И когда ждал своей очереди в приемной прокурора области, И в его кабинете, когда тот длинно, почти дословно повторял доклад Хрущева, говорил ему о культе личности, и когда он вручил ему справку о реабилитации. Справка, которую ему дали, ничего не меняла, она означала только одно — или на свободе он нужен им больше, или им пока просто не до него. Дома, оставшись один в своей комнате, Он начал пытаться забыть или хотя бы так перепутать и исказить в памяти имена, факты, даты, чтобы не понять, ни восстановить ничего было нельзя. После его вызова в прокуратуру прошло десять дней. Все это время Сергей почти не вставал и не выходил из дома. Выглядел он ужасно, худой, с многодневной щетиной, все в том же костюме, в котором он ходил в прокуратуру и который, кажется, так и не снимал. С ним явно было хуже и хуже, и Вера, не зная, что делать, наконец решилась обратиться к своей старой, еще со школьных лет, подруге, которая теперь работала врачом в психоневрологическом диспансере. Подруга приехала на следующий день, долго разговаривала с ними о Сергее, спрашивала о всяких подробностях, кто, откуда, где и как познакомились, для отдельного разговора увела Веру на кухню и только потом пошла к нему. Была она у Сергея совсем недолго, и, вернувшись в комнату Александры, уже за чаем сказала им следующее. «Сейчас все психдома буквально забиты больными». Волна куда больше, чем в сорок пятом году. После 10-20 лет лагерей адаптироваться к нормальной жизни очень трудно. Связи разорваны, родных не осталось, а тут еще реабилитация. Жизнь человеку дана одна, и каково ему, когда объясняют, что половину ее у него отняли неизвестно за что. У Сергея тот же шок, что и у других больных, но состояние очень тяжелое, сильная депрессия. Если в ближайшие два-три дня не будет улучшения, его надо госпитализировать. В областной психиатрической больнице у нее есть знакомый врач, работает он в отделе хроников. Завтра она поговорит с ним и думает, что он согласится взять Сергея к себе. Состояние его продолжало ухудшаться, и 29 марта Сергей по настоянию Александра и Ирины, сам он тоже этого хотел, был положен в больницу. Против госпитализации была только Вера. Весь день накануне отъезда и утро, пока они ждали машину, она провела у него, плакала, умоляла отказаться и не ехать. Через три дня в пятницу Вера больше часа говорила с его лечащим врачом, и он сказал ей примерно то же самое, что раньше подруга. У больного был глубокий шок. Натура, по всей видимости, очень деятельная и энергичная. Шок парализовал её, но организм продолжает вырабатывать силу и энергию. Выйти ей некуда. Она давит и разрушает его самого. Сейчас самое главное — вывести Сергея из этого состояния. Тогда будет ясно, что делать с депрессией. Три месяца Сергея усердно кормили разными препаратами. Добились улучшения, но до выздоровления было еще далеко. С июня дозы постепенно начали уменьшаться до поддерживающего уровня, и врач даже спрашивал его, не хочет ли он рискнуть и месяц пожить дома. Он отказался. Осенью ему снова стало хуже, и разговор о выписке возобновился только в июле следующего года. С июня по сентябрь, когда Сергей чувствовал себя лучше, он так же, как и другие больные, много гулял в маленьком, примыкающем к отделению садике, и скоро познакомился и подружился с лежащим в том же отделении Ошаром Натановичем Левиным. Этот Левин был когда-то довольно известным художником. Ученик Машкова, он участвовал в двух последних выставках бубнового валета, и у нескольких московских коллекционеров, собирающих валета, я видел его работы. Это всегда цветы, и всегда, или только что распустившиеся, или уже увядшие. Еще одна странность. Цветы Левина были как бы порчены. В каждой из его вещей, Есть совершенно чужая ей деталь, ее ты и видишь первый и такое ощущение, что сама картина сбивает тебя и мешает понять ее смысл. Лучший в Москве знаток бубнового валета Александр Николаевич Соколов, в коллекции которого есть пять работ Левина, говорил мне, что Машков называл эти детали «печатью Каина». Все картины Левина, которые я видел у Соколова, были датированы самая позднее серединой двадцатых годов. И действительно, он говорил Сергею, что в конце двадцать пятого года уехал из Москвы в Белоруссию, в Кричев, город, откуда был родом. Назад он вернулся с пятилетним сыном, мать которого, кажется, натурщиц, умерла в двадцатом году от холеры, когда ребенку не было и трех месяцев, и которого он растил один. В Кричеве жили его отец и старшая сестра. Сестра Левина была незамужней, в детстве ожог изуродовал ее лицо, детей у нее не было. Еще в двадцатом году она хотела поехать к брату в Москву и, или увезти ребенка в Кричев, или, если Ошер не согласится на это, остаться жить у него. Ну, тогда умерла их мать, отец болел, и оставить его было нельзя. Только в 25-м году Левин после своей первой персональной выставки, очень неудачный, наконец послушался ее и возвратился домой. Семья Левина принадлежала к одному из самых уважаемых в Белоруссии равинских родов. Их прямым предком был знаменитый рабби Бер из Меджибожа. Любимый ученик Баал Шемтова и один из основателей хасидизма. Отец Левина, Натан, тоже хасид, был общинным раввином больше 30 лет, пока в 29 году не оставил свое место из-за болезни. У него был тяжелый артрит, и он почти не выходил из дома. Равинами стали и старшие братья Ошера, Давид и Самуил, уехавшие из России еще до революции, один в Палестину, другой в какой-то западный штат Америки. В Кричеве Ошер устроился работать в школу учителем рисования. Часов у него было мало, и он все время проводил с отцом, скучающим без старших детей, без учеников и без синагоги. Чтобы доставить отцу удовольствие, он снова после пятнадцатилетнего перерыва стал изучать Тору. В семье Ошер был младшим ребенком, и как младшего его баловали и любили, но всегда считали шлемазл, неучим и неудачником. А после того, как он в восемнадцатом году уехал в Москву учиться живописи, и вовсе махнули на него рукой. Теперь, когда он возобновил занятия, отец отнесся к этому с большим уважением, был с ним очень мягок, хвалил усердие и только говорил, что они шли бы куда быстрее, если бы он знал пятикнижие наизусть. Незадолго до смерти отца он сам понял это, и чтобы запомнить Тору, стал медленно, подряд, начиная с первого стиха бытия, переписывать ее. За образец он взял изумительный по красоте свиток Торы, который был выполнен каким-то испанским каллиграфом и вывезен из Испании одним из их предков после указа об изгнании евреев. Писал Ошар на больших листах толстой и мелованной бумаги, но так же, как тот каллиграф, без огласовки и сопровождая текст массорой, магной и парвой. Сначала он почти рабски копировал его написание букв, но потом, когда вошел в работу, почерк его стал легче, линии тоньше и мягче, и отец, который успел увидеть страницы, написанные ему уже по-новому, одобрил их в середине тридцать второго года он кончил пятикниже и с этого года ему стал помогать сын илья и они уже вместе к тридцать шестому году дописали пророков левин считал сына очень способным и хотел чтобы тот уехал учиться в москву списался с Машковым, но илья отказался и в конце концов так и остался при нем не идя дальше его ученика и подмастерья. Оба они, как и хотел отец, теперь знали все Писание, но Левина смущало то, что ни в памяти, ни в молитве он почти не может отделить Слово Божие от своих букв. В синагоге и во время занятий, когда он пользовался торой, напечатанной в типографии, ему все время казалось, что это какой-то другой текст, и он, чтобы понять смысл стиха, должен был перевести его сначала с обычного шрифта в свой почерк. Летом 37-го года Левин впервые за последние 10 лет получил короткое письмо из Палестины от брата и написал ему о последних годах жизни отца и о его смерти. Адреса второго брата он не знал и просил, чтобы Давид сообщил тому обо всем сам. Недели через две после того, как он отправил письмо, к нему зашел заведующий отделом культуры горкома партии и сказал, что в августе в городе откроется выставка, посвященная 20 Октябрьской революции, и он должен обязательно принять в ней участие. В горкоме знают, что он известный художник, что в 25-м году в Москве у него была персональная выставка, которая прошла с большим успехом. И выделены средства, чтобы после окончания экспозиции купить для Дома культуры несколько его лучших работ. Сумма значительна и будет хорошим дополнением к его заработку учителя. Я сказал ему, рассказывал Левин Сергею, что никаких картин у меня нет. Те, что я делал в Москве, в Москве и остались. А в Кричеве я не написал ни одной работы. Но он не верил и повторял две вещи. «Художник всегда художник». Отсюда следовало, что работа у меня есть, и сумма очень и очень большая. Это означало, что, дав их на выставку, я не прогадаю. Разговор наш зашел в тупик, и в конце концов я принес и положил перед ним наше писание, которое мы с сыном только что переплели, три толстых тома. Я сказал ему, что больше ничего у меня нет, и что этим, и только этим я занимался последние 10 лет. Он пролистал весь первый том, ничего не сказал мне и ушел. Конечно, я понимал, что сделал глупость, но к чему она приведет, мне даже в голову не приходило. В ноябре тридцать седьмого года нас с сыном арестовали, суд был в Кричеве, Обвинялись мы в сионизме, религиозной пропаганде и в попытке сорвать октябрьские торжества. Дали мне десять, а сыну пять лет. Левин говорил Сергею, что дальше им везло. Попали они в один и тот же мордовский лагерь, от Пензы до него километров триста, и уж совсем им повезло. В самом лагере. Начальник его, майор Смирнов, работал в НКВД недавно, с сионистами еще не встречался, они были первые, и недели через две после этапа он приказал привести их к себе. Они долго отвечали ему, какая в Палестине земля, что там растет, и как евреи собираются сделать свое государство. Спрашивал он их и о том, на чем они попались, и Левин, не особенно таясь, рассказал ему все дело. Смирнов, как кажется, был очень удивлен. Взял со стола лист чистой бумаги, пододвинул к Левину чернильницу с ручкой и велел, чтобы он написал несколько строк по-еврейски. Потом долго рассматривал то, что получилось, и, наконец, отпустил их. На следующий день снова вызвал и сказал, что на общие работы они больше ходить не будут. Жить тоже будут не в бараке, а при больнице и работать в канцелярии. В их обязанности теперь входит переписка набела всех приказов, исходящих из лагеря документов. Еще он сказал, что у русских и еврейских букв есть много общего, и он хочет, чтобы при переписке они, по возможности, сохранили все особенности своего письма. И последнее. Он, майор Смирнов, восхищен искусством. Вечером в бараке они узнали, что 15 лет Смирнов был писарем в штабе Буденного и, превыше всего, ценит каллиграфию. По словам Левина, этой перепиской они занимались весь свой лагерный срок и первый, и второй с 1948 по 1954 год. Второй срок им дал уже другой начальник лагеря Гришин и тоже за каллиграфию. К тому времени отчеты, переписанные ими, давно считались в системе образцовыми, и Гришин в ноябре сорок восьмого года, перед самым концом срока, сказал им, что выпускать их сейчас не имеет никакого смысла, на сионистов теперь мода, через полгода их все равно снова возьмут, а лучше, чем здесь, им ни в одном лагере не будет. Живя при больнице, Левин коротко сошелся с лагерным врачом Исааком Гольдштейном. Тот был наркоман, в своем деле, кажется, виртуоз, и скоро, еще до войны, Левин, как, впрочем, и его сын, тоже стали колоться его смесями. То ли от наркотиков, то ли потому, что он весь день писал и почти не выходил из канцелярии, Но от всех семнадцати лет заключения память его сохранила всего несколько эпизодов. Он говорил Сергею, что переписка лагерных бумаг была для него благом, что через год занятий ею он заметил, что Тора отделяется в нем от его почерка, что почерк ему больше не нужен, и он помнит Тору и так.